Глава 24. Третью ночь Аджит не спал. Читал письма, такие разные, но такие одинаковые. Сколько в них было скрытой боли, затаенных обитой горечи. Она лилась из каждой строчки, звучала в каждой истории. Аджит не понимал, как мог упустить это, не замечать. И если это правда, а сомневаться в том, что писали искренне, не приходилось, надо срочно что-то менять. Только как он сможет заручиться поддержкой старейшин? Лея может отказаться только ради того, чтобы ему отомстить. Асим Сим — дурак, но если склонить на свою сторону Рейтона, у него будет три голоса. Аджит крепко задумался. Законопроекты для улучшения положения женщин в их обществе вызовут бурю негодования среди мужчин. Лера права, они слишком привыкли к тому, что у женщин практически нет никаких прав. Привыкли прикрывать собственную жестокость и холодность благом для жены-дочерей. Будет сложно изменить это. Даже для меня это слишком, протянул Рейтон на следующий день. Они встретились в офисе Аджита, и пока выше излагал свои идеи, желтый дракон молча и задумчиво жевал губу. А теперь, соединив пальцы домиком, задумчиво смотрел на Аджита. Наконец он тихо крякнул, выпрямил спину и проговорил. «Это обрушит твою репутацию, ты же понимаешь. «Понимаю», — кивнул аджид «Но теперь я не могу просто закрыть на это глаза, ты же понимаешь». Рейтон молчал, внимательно разглядывая Высшего. Он был действительно озадачен. «А что, если об этом заявится Сарасвати?» Наконец проговорил он. Ее любят, к ее словам прислушиваются. У нее большая группа поддержки среди жителей Милларда и всей Абхеи. Эти письма — яркое тому доказательство. К тому же...» Рейтон хитро прищурился. «Она была игрушкой, а всем известно, этим девушкам никогда не давали права выступать перед драконами. Она смогла составить свое мнение о происходящем в нашем мире, потому что видела обе стороны монеты. У меня была мысль об этом», — задумчиво протянул Аджит. «Но выдержит ли она давление, которое будут на нее оказывать? Тем более сейчас, когда ей лучше не...» Он оборвал себя. «Она сильная. Справится», — улыбнулся Рейтон. «Хотя думаю, что стоит все же обсудить это с Лией. И лучше это сделать тебе». «Вот уже не думала, что снова окажусь в этом кабинете наедине с тобой», — насмешливо сказала Лия. «Не думаю, что я получаю удовольствие от этой встречи». Холодно ответил Аджит. Запустив руки в карманы, он стоял у окна и нехотя обернулся. «Тогда к чему позвал меня? Если не соскучился?» «Ты теперь старейшина, забыла?» Аджит смерил ее тяжелым взглядом. «От тебя зависит благополучие твоего клана. Хочешь сказать, что тебя вдруг заинтересовало, как и чем живут красные?» Лия усмехнулась. «Не пытайся сделать вид, что это так». «Я высший», — веско уронил Аджид. «Меня заботит благополучие всех жителей Абхеи. И именно об этом я хочу с тобой поговорить. Присаживайся». Он обошел Лию, почти задев плечом ее плечо, и сел в кресло, удобно вытянув ноги. «Не стоит, а будет долгий разговор». «Ты умеешь интриговать», — Лея хищно улыбнулась. «Что ты думаешь о положении женщин в нашем обществе?» «Что?» Брови Лии резко взлетели вверх. «С чего ты вдруг заинтересовался этим?» «Мы собираемся подготовить ряд законопроектов, которые снимут многие ограничения на права женщин» включая возможность развода, выбора жениха и возможность отказаться от брака и жить самостоятельно». «Ничего себе!» Лия даже привстала. «Ты сейчас говоришь, серьезно, или где-то здесь спрятана камера, и это розыгрыш?» Серьезно. Я хочу, чтобы ты помогла в составлении законов. Я знаю, что во время обучения ты много писала и тщательно изучала эту тему». «Хочешь, чтобы я поддержала тебя?» — с недоверием проговорила Лия. «Да». «Хотя у меня уже есть численный перевес в Совете. Законы пойдут в любом случае. И когда ты собираешься их протолкнуть? После твоей свадьбы, к весне». Лия задумалась. желание сместить Аджита не стало меньше, но для начала надо пропихнуть проект. Придётся перенести все до более благоприятного момента. А еще это шанс заслужить признательность и поддержку женщин пхии Когда придет время, они с легкостью проголосуют за нее и сделают высшей. Я согласна. Она впервые посмотрела на него серьезно. Если это правда, то заранее скажу тебе спасибо, высший. Лея склонила голову. К резиденции ледяного озера Аджид подъехал в смешанных чувствах. С одной стороны, он уже начал привыкать, что Лера живет здесь. С другой, непривычно было видеть, как преображаются развалины, и понимать, что возможно, в этот замок его никогда не пустят в качестве хозяина. Прошла не одна неделя после того, как Лера сбежала, и за это время злость на нее, обиды и разочарования стихли, и сердце все чаще ныло от тоски. Он начал понимать, что скучает по времени, которое они проводили вместе. Не только и не столько в постели, просто когда она была рядом. Эти мысли, как и вообще все, что было связано с Лерой, озадачивали. Аджит не мог понять, как себя вести дальше, а еще вдруг начал бояться, что она не захочет вернуться. То, что поначалу казалось капризом, взбалмошной девчонке приобретало совершенно другие очертания. На его глазах она становилась сильнее и увереннее в себе, а может, уже давно стала такой, просто он не замечал. Вот и сейчас он смотрел, как она медленно спускается, приподняв подбородок, и смотрит спокойным взглядом прозрачно-голубых глаз, и сердце срывалось на бег, тяжело ударяясь о грудную клетку. «Ну как? Почитал?» Вместо приветствия сказала она. Скажем так, это было достаточно интересно. Хочешь сказать, что знал об этом раньше? Нет. Аджид пожал плечами. Ты угадала, я никогда и не думал бы заниматься подобными вопросами. Поэтому первой из причин моего приезда было желание сказать тебе спасибо. Лера с подозрением посмотрела на него, но аджид не выглядел как тот, кто решил насмехаться. Напротив, выглядел собранным и совершенно серьезным. Никаких скрещенных на груди рук, сосредоточенный взгляд, полная открытость и готовность к диалогу. Сейчас он выглядел как мужчина, в которого с легкостью могла бы влюбиться любая женщина. Честный, уверенный в себе и невозможно красивый. «Ты говорил, что причин было две», — напомнила она, с трудом отогнав на вождение. «Да. Я хочу, чтобы ты написала текст законов, которые будут принимать старейшины» а также возглавила компанию по продвижению их среди жителей. Предупреждаю, это будет непросто. Ты... Ты сейчас серьезно? Лера даже отступила на шаг, чтобы лучше разглядеть его. Поверить в то, что Аджид по доброй воле предложил ей заняться чем-то действительно важным, получалось с трудом. Это не все. Он слегка нахмурился. Тебе придется работать с Лией. Заметив, как Лера дернулась, он поспешно добавил. Она достаточно хорошо знает эту тему. Долгое время занималась этим, и, если честно, Аджид вдруг робко улыбнулся и развел руками. «Я понятия не имею, как вы сработаетесь». В этот момент он выглядел настолько мило и непривычно, что Лера, не сдержавшись, улыбнулась в ответ. Словно свет в холле стал ярче, так легко вдруг стало на душе. Сейчас у них появилось что-то общее, помимо плотского влечения и предполагаемого отцовства. Столько обид не успели нанести друг другу, дошли практически до точки невозврата, а теперь почти стали соратниками, будут делать общее дело. Это сознание этого захватывало дух. «Может, выпьем кофе?» — вдруг предложила она. «Правда, пригласить тебя могу только в свою гостиную, кабинет все еще не готов. Если тебя это не стеснит», — ответил Аджит и вдруг положил горячую ладонь на ее живот. «Как они?» В его голосе отчетливо прозвучала нежность и, словно почувствовав ее, один из малышей ощутимо пнул Леру в бок. От неожиданности она ахнула и согнулась, приложив руку к ушибленному месту. А не раздумывая, обнял ее за плечи и с тревогой заглянул прямо в лицо. Все в порядке? Да. Лера перевела дух и через силу улыбнулась. Просто иногда они ведут себя очень резво. Жаль, что не предупреждают, когда хотят порезвиться. Она сделала шаг, но тут же замерла. Видимо, второй малыш заскучал и решил напомнить о себе, оттолкнувшись от живота кулачками. Лера скрипнула зубами, но не смогла не фыркнуть, поймав испуганный взгляд Аджита. Он подхватил ее на руки и уверенно понес наверх, безошибочно найдя дверь в покое. Оглянулся и осторожно опустил на невысокую тахту, стоявшую у камина. «Ты как?» Кажется, он даже перестал дышать, ожидая ее ответа. Лера погладила живот, мысленно попросив детей успокоиться, и кивнула. «Не переживай. Я же говорю, они бывают очень резвыми. Надеюсь, нам удастся найти няню, которая сможет за ними уследить, когда мама будет занята делами. Уверен, к нам выстроится очередь из нянь, желающих заниматься с ними». С умилением произнес Аджит, и Лера вдруг представила это отчетливо и ярко. «Летний полдень, развивающиеся шторы беседки, два малыша, играющие на берегу озера». И они с Аджитом, развалившиеся в удобных шезлонгах, наблюдают за ними. А рядом две молодые девушки со смехом ловящие детей, которые то и дело норовят добраться до воды. Это видение было таким реалистичным, что Лера невольно зажмурилась и глубоко вздохнула, пытаясь унять бешеный стук сердца. «Что с нами будет?» — вдруг тихо спросила она, открывая глаза и глядя на Аджита. Несколько секунд он молчал, потом опустился на одно колено у тахты и посмотрел сначала на ее живот, а потом прямо в глаза. «Не знаю», — ответил он в тон ей. «Между нами по-прежнему слишком много разногласий, чтобы говорить, а жили они долго и счастливо. Но, может, пришла пора попробовать начать все сначала?» «Жаль, что это невозможно», — печально сказала Лера, отворачиваясь и глядя на столик, стоящий рядом. «Почему?» «Потому что у нас есть общее прошлое, забыть которое не сможешь ни ты, ни я. И если мы действительно хотим попробовать создать что-то вместе, то должны научиться принимать друг друга такими, как мы есть, и попытаться простить». Аджит не ответил, медленно поднялся и сел в кресло, задумчиво посмотрел на огонь. Потом тихо вздохнул и сказал, «Я попытаюсь, но не обещаю, что это будет легко. Мне тоже непросто», — напомнила Лера. Но я признаю, что в твоих глазах вела себя не лучшим образом. Хотя до сих пор считаю, что делала именно то, что могла и хотела в тот момент. Однако я могу поклясться, что тебе никогда не придется стыдиться меня в будущем. Но если ты по-прежнему будешь видеть во мне только бессловесную куклу в постели, разочарую, этого больше не будет. Ты думаешь, мне нужен от тебя только секс?» аджид грустно улыбнулся. «А разве нет?» «Теперь нет». Он вздохнул и вдруг потянулся к ней, обхватил ладони, поднес к губам, осторожно целуя. «Ты восхищаешь меня, поражаешь снова и снова. Я никогда не встречал женщин, подобных тебе, и просто не знаю, что с этим делать». «А разве надо что-то делать?» прошептала Лера, ловя его взгляд. «Не знаю». Таким же шепотом ответил он, потом с сожалением отпустил ее руку и поднялся. «Мне пора. Отдыхай». «Я приеду завтра, если не против, обсудим, с чего тебе лучше начать. И как лучше сказать Лии о том, что вам придется работать вместе?» «Знаешь...» — задумчиво проговорила Лера с сожалением, подумав, что волшебство момента рассыпалось на глазах. «Можно пока не говорить ей. Успеем еще, Пусть думает, что это твоя работа». «Не слишком ли жестоко поставить ее потом перед фактом?» — усмехнулся Аджит. «Она пыталась меня убить». Для нее ничего не будет слишком жестоко, отрезала Лера.